Глава 7. Лодочки. Вечером Олег приехал поздно. Инга сидела за компьютером и даже не встала его поприветствовать. Ужина, соответственно, никакого не готовила, даже ничего не заказала. Отключилась от домашних дел нафиг. Что у нас за проблемы, можно поинтересоваться? спросил Олег, входя в кабинет. Раздражённой и кислой физиономией тем не менее старавшийся держать себя в руках скажи я что нибудь для тебя значу произнесла инга не отрываясь от монитора тихо без эмоций ровным голосом то же что и месяц назад не вижу повода выяснять отношения тебе чего то не хватает играл в простоту и удивление в такую непосредственность в самой малости секса например «Тебя устроит такой ответ?» В этот раз она подняла на него глаза, холодные, как стекло. «Ну вот опять! Ты же знаешь, у меня сейчас проект на стадии!» «Какое еще опять?» Возмутилась Инга. «Я ответила на твой идиотский вопрос. Уж прости. Олег, у нас брак или что? Или тебе это уже не нужно? Со мной!» «Ты серьезно?» Более чем. Конечно, брак. Просто сейчас сложный период. Не встает? Инга, ну давай как-нибудь устроим романтический вечер. Олег, как-нибудь – это никогда. Я работаю для нас. Нет. У нее получилось громче и эмоциональнее, чем она хотела. Ты работаешь для себя. Удачи. Она начала быстро что-то печатать и добавила, «Ясность – большая помощница». Он повернулся и ушел. Молча. Она расценила это даже не как бегство, а как гнусную формальность, притворство, мерзкую попытку свалить вину на нее перед каким-то невидимым третейским судьей. Как будто она сексуальная маньячка, которая не понимает сложной организации его души ученого, а она вообще никогда к нему не приставала в этом смысле, и он это отлично знает, хитрый позер. Этот разговор отвратил ее еще больше. На следующее утро они даже не виделись. А где слезы? Их не было. Ну, на нет и суда нет. Давайте встретимся у меня в студии, сказала Стелла-стилист. В два часа вас устроит? Да, без проблем. Жду. Сейчас скину адрес. Инга взяла из ящик общую банковую карточку, которой она ни разу не пользовалась, но Олег ей всегда говорил, что там деньги, которые можно тратить, если ей захочется что-то купить, и села в машину. За столько лет у нее было полное моральное право купить себе одежду, в конце концов. Прихватило, конечно, и наличные на всякий случай. Времена менялись на глазах. Олег мог и заблокировать карточку. С него станет. У Инги не было мобильного приложения этого банка, да она и была на его имя. Дело шло к разводу. Нет бы изменил, заставил бы за него побороться, а тут какая-то гниль болотная, а не отношения. Дура. Надо давно было с этим кончить. Стерпится-слюбится. Кто только такую чушь придумал? Какая-нибудь старая завистливая сваха. Студия Стелла оказалась не просто ателье, а настоящим бутиком, скрытым за скромным фасадом в переулках хамовников. Широкие зеркала, мягкое освещение, стойки с одеждой последних коллекций. Все это выглядело как вход в другой мир. «Да у вас роскошная фигура! Ноги, грудь, все в стандарте, не надо ничего перешивать и подправлять!» Крутилась вокруг нее Стелла, прикидывая взглядом, какие вещи подойдут лучше всего. Инга машинально кивала, но внутри ее охватило странное волнение. Она привыкла к удобству – мягким брюкам, футболкам, кроссовкам. «Платье!» Разве что на редкие официальные мероприятия, да и то без особого энтузиазма. Кто их сейчас носит? Да и потом это так непрактично. Но когда Стелла подала ей первое платье, облегающее, черное, с глубоким вырезом на спине, Инга на секунду замерла. — Ну как? — подтолкнула ее стилистка. Инга надела платье и подошла к зеркалу. Отражение, которое она увидела, заставило ее сердце учащенно забиться. «Это я?» Плечи, открытые тонкими бретелями, казались хрупкими и изящными. Талия, подчеркнутая кроем, выглядела уже, чем обычно. Бедра плавные, женственные, а ноги... Она даже не подозревала, что в правильном фасоне они могут казаться такими длинными. «Нравится?» – улыбнулась Стелла. Инга не ответила. Она водила ладонями по бокам, будто проверяя, что это не мираж. «Это только начало, дорогая Инга. Это еще не вы!» Следом были брючные костюмы которые делали ее стройнее и выше, легкие шелковые блузы, подчеркивающие линию декольте, юбки, от которых ноги казались бесконечными, а к ним сумочки и туфли. Каждый новый образ открывал в ней что-то, чего она раньше не замечала. «Вот это ваше», – уверенно сказала Стелла, когда Инга надела платье-футляр темно-бордового цвета. Она посмотрела в зеркало и вдруг поняла. Олег никогда не видел меня такой. Не видел, потому что она сама не давала себе такой возможности. А что если... Сколько стоит этот комплект? Спросила она, уже зная ответ. Сумма вышла внушительная, но Инга даже не моргнула. Она отложила половину вещей, но оставшееся, то, от чего внутри загоралось странное, почти забытое чувство волнения, оплатила без колебаний. Карточка сработала. Пока Стелла упаковывала покупки, Инга стояла у зеркала в последнем наряде. В трикотажном платье цвета айвори. Оно делало ее фигуру совершенной, а классические бежевые лодочки на шпильке с той самой красной подошвой заставляли ее топтаться перед зеркалом в полный рост и кокетничать. Кто-то другой. Но нет. Это была она. Просто другая. Та, которую она сама закопала под удобными худи и мыслями о том, что стерпится слюбиться. «Спасибо», – тихо сказала она стелле «Это вам в подарок в благодарность за выбор моего ателье». Стелла протянула Инге комплект очень изысканной бижутерии. Крупные серьги и браслет. Инга вышла на улицу с тяжелыми пакетами. А на душе было легко. Закинула пакеты в багажник и улыбнулась. Она сделала первый шаг. К себе.